Глава одиннадцатая Врач только что закончила осматривать Рил. Листая ее карту, она подняла глаза на пациентку. «Как давно это было?» — спросила она. «Было что?» Кесарево сечение. Рил ничего не сказала. Врач указала на ее плоский живот: Низкий поперечный разрез брюшной стенки или разрез пфананштиля. Иначе называется бикини разрез, потому что проходит сразу над лобковыми волосами. Он едва заметный, но различим профессиональным взглядом. Вы удаляли шрам лазером Фраксель? Он хорошо помогает. Рил спросила. Можно мне надеть халат? Да, конечно. Возьмите вон тот, со стены. И я не хочу совать нос в вашу личную жизнь. Вопрос чисто медицинский. Рил набросила халат и плотно обернулась им. Ответ нужен в связи с какими-то причинами, по которым я здесь? Нет. Приятно знать. Ответила Рил коротко. Хотя если бы вы сказали «да», я все равно бы не ответила. «Прошу прощения, я не собиралась...» Рил перебила ее. «Слушайте, наверняка вы хороший человек и компетентный врач, но шансы, что я выберусь отсюда живой, невелики. Так что я стараюсь сосредоточиться на моем будущем, а не на прошлом. Ясно?» Доктор нахмурилась. «Не уверена, что поняла, что вы имеете в виду, говоря, не выберусь отсюда живой». Если вы предполагаете, Рил уже вышла за дверь. Охранник в форме ждал ее за дверью. Он сопроводил Рил обратно к ней в комнату. Роби там не было. Она открыла свой вещмешок и быстро оделась, памятуя о глазах, наблюдающих за ней через видеокамеры в стене. Рил достала из вещмешка ручку и нацарапала на стене. Дежавю! Оруэлл, 1984. Потом села и стала ждать, когда в коридоре послышатся шаги и когда откроется дверь. Вряд ли ее оставят в покое надолго, и вряд ли в графике Маркс предусмотрен для них освежающий дневной сон. Она прикинула, куда мог подеваться Робби. Может, их разделили намеренно, чтобы попытаться настроить против друг друга? Не прошло и пяти минут, как случились две вещи. Послышались шаги, и открылась дверь. Там стояла та же молодая женщина, что приходила за Роби. Агент Рил, будьте так любезны. Прежде чем она закончила, Рил вскочила и вырвалась мимо нее в коридор. — Давайте покончим с этим! — крикнула она через плечо удивленной женщине, которая заторопилась ей вдогонку. Робби сел напротив мужчины в кабинете, заставленном книжными стеллажами. Свет был приглушен. Окон не было. Фоном играла классическая музыка. Мужчина напротив него был бородатый, с лысой макушкой. В руках он держал трубку. Очки в черной оправе соскользнули ему на кончик носа. Он подтолкнул их к переносице и опять взялся за трубку. Запрет на курение дошел даже сюда, сказал он в качестве объяснения. Признаю, у меня зависимость. Печальное положение дел для психолога. Я помогаю другим с их проблемами, а свое решить не могу. Он протянул руку через стол. Альфред Биттермен, психолог. Это как психиатр, но без медицинского диплома. Таблетки выписывать не могу. Роби пожал ему руку и откинулся на спинку стула. «Полагаю, вы знаете, кто я такой?» Он указал глазами на толстую папку перед Битерменом. «Я знаю только то, что есть в личном деле». «А это не то же самое, что личное знакомство». «Мудрое замечание», — кивнул Робби. «Вы ветеран нашего агентства. Много чего совершили. Кто-то скажет даже невозможное». Получили высшую официальную награду, которую контора вручает от собственного имени. Биттермен налег на стол и постучал по столешнице своей трубкой. «Откуда возникает вопрос, почему вообще вы здесь?» Робби немедленно заозирался. Биттермен покачал головой. «Никакого наблюдения», — сказал он. «Это запрещено». «Кто сказал?» — спросил Робби. «Верховное начальство агентства. И вы верите, что это правда так? Я работаю тут уже долгое время, и по работе мне доверяют немало секретов. Доверяет в том числе и это самое начальство». Робби, похоже, заинтересовался. «Но как это вас защищает? Хотите сказать, если с вами что-то случится, их секреты попадут в прессу?» «О нет, не так мелодраматично. Скорее дело, в эгоизме. Видите ли, ни один из этих шишек не хочет, чтобы его секреты были записаны и потом могли всплыть. Поэтому было приложено немало усилий, и много народу постаралось, чтобы кабинеты психологов здесь были защищены от любого наблюдения. Можете говорить свободно». «Тогда почему, на ваш взгляд, я здесь?» Вы явно разозлили высшее руководство. Если только у вас нет другого объяснения. Нет, это вполне подходит. Джессика Рилл тоже тут. Она была инструктором в пекле. Я знаю. И чертовски хорошим. Но она сложный человек. Гораздо более сложный, чем большинство тех, кто сюда попадает. И это о чем-то договорит? Они все сложные, каждый по-своему. Я немного знаю ее биографию. Битермен кивнул. А вы знаете, что я проводил ее первичную психологическую оценку, когда она поступила к нам новобранцам? Нет, этого я не знал. Прочитав ее личное дело еще до встречи с ней, я не сомневался, что она провалит тест. По-другому и быть не могло. Предыдущий опыт ее извратил. Но она прошла, как я понимаю. Прошла. Она буквально поразила меня при первой встрече. А ей было каких-то девятнадцать лет. Неслыханно. Обычная контора не нанимает полевых агентов, не окончивших колледж. А она сразу стала первой в своей группе. Возможно, лучшая из лучших. Звучит немного устарело, но иначе не назовешь. Нельзя быть тупым и немотивированным и преуспеть в ЦРУ. Работа-то специфическая. Значит, вы разглядели в ней нечто особенное? Может, да, а может и нет. Что вы хотите сказать? Несмотря на весь мой опыт, я не уверен, что сумел вытащить наружу ее подлинную личность, агент Робби. Не думаю, что кто-нибудь вообще смог включая, вероятно, вас. Джанет Дикарло сказала мне приблизительно то же самое. Биттермен отодвинулся от стола и нахмурил лоб. Трагедия. Я так понимаю, только благодаря вам она осталась в живых? Нет, была и другая причина. Джесси карилл Благодаря ей я остался в живых. Биттермен постучал пальцем по толстой папке с его личным делом. «Полагаю, вдвоем вы составили отличную команду?» «Так и есть». «Вы испытываете к ней уважение?» «Да». «В прошлом она совершала спорные поступки. Кто-то может классифицировать их как измену». «Ну вот, уже горячее», — заметил Робби. «Мне же надо отрабатывать зарплату, агент Робби. Но я не выношу суждений и не принимаю ничью сторону. Я просто пытаюсь понять. Но вы должны оценить, годен ли я психологически для полевой службы. Тем более в связке с Рил. Мне кажется, одно зависит от другого. Вы приняли решение помочь ей против приказа». Это серьезное нарушение протоколов агентства. Даже вы должны это признавать. Возникает вопрос. Почему столь высокопрофессиональный агент, как вы, пошел на такое? И это, агент Робби, напрямую связано с темой вашей психологической пригодности. Но если судить о ней по моей готовности подчиняться приказам, тест я заранее провалил. Ничего подобного. Все гораздо глубже. Агенты не выполняли приказы и до вас. Некоторые — по причинам, которые впоследствии признавались неубедительными. Другие — по причинам, которые оказывались оправданными. Но и это еще не позволяет сделать заключение. Оправданное или нет, неисполнение приказа является служебным нарушением. Армия, зависящая от прихоти рядового, — это не армия, а анархия. Робби поерзал на стуле. Тут не поспоришь. — И вы не впервые так поступили, — сказал Биттерман. Он открыл папку и принялся листать страницы. Это заняло столько времени, что Робби показалось, доктор про него забыл. Наконец он поднял голову. Вы не выстрелили. Женщина все равно умерла. И ее маленький сын. Но не от вашей руки. Она была невиновна. Ее подставили. И убить ее приказало не агентство. Приказ был дан по личным мотивам. Людьми, внедрившимися к нам. Я правильно поступил, когда не стал стрелять. Основываясь на чем? На интуиции. Условиях на земле. На вещах, которые увидел в ее квартире, и которые не вписывались в картину. На всем том, что мне сказала, что-то не так. Раньше не бывало такого, чтобы я не спустил курок. Но в этот раз я действовал оправданно. И здесь мы подходим к Джесси Кирилл. Вы не выстрелили и в нее. Основываясь на чем? Опять на интуиции? На контексте? И то, и другое. И снова оказался прав. «Кое-кто в конторе так не считает. И я даже знаю, кто, уж поверьте». Биттермен ткнул в него толстым пальцем. «В этом-то и заковыка, агент Робби, не правда ли? Можно ли верить вам? Вот что они все хотят знать». «Думаю, я доказал, что можно. Но если агентство хочет, чтобы я действовал как робот и не думал своей головой, то, наверное, нам не по пути. Биттермен откинулся на спинку стула и вроде как обдумал его слова. Робби поглядел ему через плечо. «Не жалеете, что тут нет окон?» Биттермен оглянулся. «Иногда да. Сложно видеть, что творится вокруг, если нет окон. Ты замыкаешься в себе». «Отрываешься от других и начинаешь судить неверно?» Биттермен улыбнулся. «Кто кого тестирует теперь?» «Я просто искренен с вами, док». «Хотите сказать, что я нет?» «Как хорошо вы знаете Аманду Маркс». «Не сказать, что хорошо. Ну да, она новый номер второй. На такую должность не пробьешься, не будучи суперуспешным». — Ее послужной список безупречен от начала до конца. — И можно быть уверенным, что она будет следовать приказам при любых обстоятельствах? — спросил Робби. Несколько долгих мгновений Биттермен молчал. В кабинете было слышно только тиканье часов. — Ее психологическую оценку я не проводил. — Ну а если базироваться... «На ваших наблюдениях до сего момента». «Я сказал бы, что она хороший солдат», — произнес Биттермен медленно. «Тогда вы ответили на мой вопрос». «А вы на мой нет, агент Робби». «Совсем нет». «Значит, я провалил тест». «Он лишь предварительный. Мы еще встретимся». «Сколько меня здесь продержат?» «Это вне моей компетенции». «А если они решат, что я не подхожу?» Биттермен сжал в руках свою незажженную трубку. Ответ тот же самый.